Анна и Сергей Литвиновы Продавец Вечности Продавец Вечности Когда в доме дочь-подросток все время на пороховой бочке. Вот и сегодня жена доложила, «Отвалюхи табаком пахнет!» Сава уже засекал свою деточку с папироской. Матери тогда не сказал. Взял слово, что больше не будет. Обманула, значит. — И что с ней делать? — причитала супруга. — Я картинку рака легких в интернете нашла. Показываю. Она мне мать. У тебя самой рак мозгов. Дверью хлопнула и умчалась. Супруга, Леночка, если злилась, выглядела чертовски хорошенькой. Савва всегда умилялся. Он в нее и влюбился, когда пришел в поликлинику на укол, А совсем юная медсестричка ругалась, что у него ягодица излишне напряженная. Сейчас тоже обнял, шепнул на ушко. Да и пусть гуляет. Пойдем, пока побесимся. Но Леночка отпрянула. Вечно ты с сексом своим. Не до того. Что мешает? Она взглянула, словно на умалишенного. Не могу я, когда дочь в пропасть летит, и денег в доме нет. Умела жена нагнетать. Какая там пропасть? Училась Валюшка прилично, по мужикам не шлялась. Да и с деньгами в семье не хуже, чем у других. Недавно машинку посудомоечную купили. Но Леночка всегда недовольна. И никогда не забудет подчеркнуть, что она теперь в семье главная кормилица. Еще недавно ничто в жизни женушки не предвещало блестящей карьеры. Леночка тарабанила в роддоме простой медсестрой, получала прожиточный минимум. Радовалась редким шоколадкам от пациентов. Но недавно перевели ее в синекуру, пеленать, выдавать детишек счастливым родителям. 500 рублей за девочку, 1000 за мальчика, а иногда и по пятерке совали. Жена зазналась неимоверно. Раньше был для нее самым умным и даже бисмарком. А теперь кому твоя жалкая наука нужна? Древнерусская история и впрямь кормила нещедро. Но раньше Ленка ценила. График свободный. Сава всегда может дочку из садика подхватить, на больничном с ней посидеть. Гордилась, когда в любой компании он побеждал в умном споре. Всем хвасталась, что муж придумывает удивительные авторские туры по родимой стране. Нынче все не так. Подавай ей Египет, All-Inclusive, автошколу, машину, а на его любимую отраду книги, пылесборники — Деньги тратить нечего. И сексуально привлекательны, видите ли, только успешные мужчины. Но сава Леночку любил, и потому все ее закидоны терпел. Вот и сейчас он покорно убрал руку с пышного горячего бедра и пошел крутиться по хозяйству. Заварил для жены чаю, принес ей к телевизору плед. Спроварил ужин. Дочь явилась в три минуты одиннадцатого. Леночка выразительно взглянула на часы и хмуро потребовала. «Дыхни!» Хотя и так понятно. От одежды дочкиной тянет терпким одеколоном, от нее самой на весь коридор клубничной жвачкой. «Ты понимаешь, дура, что кожа желтая будет, зубы в коричневых пятнах!» — завелась Леночка. Но юная цветущая дочь лишь презрительно хмыкнула и швырнула в лицо матери сумочку. «Докажи сначала, нет у меня никаких сигарет!» «А если найду?» — улыбнулся Сава. В наглом взгляде дочки на долю секунды промелькнуло смятение. Но тон остался вызывающим. «Попробуй!» Он в сумку даже заглядывать не стал. От жены... Та показывала на дочкину куртку, отмахнулся и внимательно посмотрел на Валечку. «Слово даешь, что не куришь!» Она весело отозвалась. — Конечно, папуля. — Хорошо. Савва сходил на кухню. Принес из аптечки пульсоксиметр. Жена недавно притащила с работы, контролировать, чтобы в дом ковид не прокрался. Велел, давай палец. — И что мне твоя прищепка? — Не прищепка, а прибор нового поколения. Специально для тебя приобрел. Определяет даже малейшую концентрацию угарного газа. куда эффективнее древней иммунохроматографии. Блефовал откровенно, но дочка стушевалась, отдернула руку. А Сава добил. И сигареты я знаю, где прячешь. Он отодвинул упрямицу, вышел в подъезд, вызвал лифт. Валька маячила сзади, кусала губы. Отец дождался, пока подъедет кабина, Зашел, сунул руку в полость между лифтовым пространством и потолком. Легко нашел в пыли пачку тоненьких девчачьих папиросок. «Откуда ты узнал?» — в ужасе спросила дочь. Сава не стал объяснять, что сам когда-то там прятал?» Усмехнулся. «Дедуктивный метод. И, кстати, у нас в серванте джин к Новому году стоит». Я в курсе, что бутылка давно открыта, и ее водой доливают. К празднику, в лучшем случае, вместо 40 градусов 10 останется. Дочка сжалась. Супруга побагровела. сава сказал, не переживай. Нашу дочку все-таки не зря Валентиной зовут. Имя для самых крепких, здоровых и жизнестойких. Не будет Валюшка пить и курить, правда ведь? Дочка, не веря в спасение, мышью проскользнула в свою комнату. Леночка с восхищением произнесла «Да, ты все-таки бисмарк» и немедленно добавила ложку дегтя. «Но только если такой умный, почему такой бедный?» Леночка давно пыталась приспособить витавшего в облаках супруга к какому-нибудь денежному делу. От некоторых экспериментов удавалось отбиться, в других участвовал. Но везде, где иные преуспевали, даже почти что в профильном репетиторстве болтусов терпел крах. Однако Леночка не теряла надежды. И после вчерашней разборки с дочкой-подростком осенила супругу очередная идея. «Будешь родителей новорожденных по поводу имен консультировать». «Как ты себе это видишь?» — перепугался сава «Да очень просто». Выписку люди часа по два ждут, и кто там только не крутится, все бизнес вертят. Шары надувные в небо выпускают, фотографии делают, памперсами торгуют. А ты своим умом зарабатывай. Предлагай, как лучше назвать, чтобы ребенок счастливым вырос. Отбиться не удалось, и следующим же утром Сава под присмотром супруги отправился в роддом, как на казнь. Леночка убежала в святилище, а новоиспеченный консультант остался в тесном холле, где отцы и прочие родственники ожидали выписки наследников. Народ в основном сидел в телефонах. корабейников отгонял. Кому здесь нужны его советы, да еще платные? Но он вспомнил укоряющее лицо жены, тяжко вздохнул и обратился к самой дружелюбной на вид немолодой, но подтянутой даме. «Э, э добрый день. Скажите, у вас внук или внученька? Та наградила уничижительным взглядом. Добить решил. «Чего — Чего? — растерялся он. — Из жизни бы вычеркнуть этот день. Бабкой сделали, а ты тут еще соль на рану. А я был бы рад, — пробормотал Сава. — Сгинь! — цыкнула женщина. — Может, отцы добрее? Но первый же устроил допрос. — Вы на каком основании консультируете? — Я историк, знаю значение имен, святцы, в чем-то на астрологию опираюсь. Лицензия у вас есть? Э, для моих услуг лицензия не нужна. А кассовый чек вы даете? Давайте я вас бесплатно проконсультирую. Вы как хотите ребенка назвать? Макс. Но полное имя не Максим, а Максимилиан. Означает самый большой. С одной стороны, неплохо. но сразу возникает коннотация с робеспьером с кем автор господства террора убийца сотен тысяч человек распахнулись двери с младенцем на руках явилась его леночка и голосисто позвала копейкин жадюгаов всколыхнулся кинулся протянул руки к свертку леночка ребенка не отдавала улыбалась она произнесла со значением у вас мальчик Красавчик, здоровенький Ты еще плати, хохотнул кто-то из очереди А лучше пять Опять вымогательство, побагровел папаша Что у вас за организация, сплошная коррупция Леночка фыркнула и молча сунула ребенка Копейкину Женский голос из толпы укорил Зря ты, вековая традиция Я по контракту уже все оплатил, отрезал папаша — Дай хоть консультанту соточку! — снова высказалась та же дама. — Ему не денег, а в шею надо! Гадостей мне наговорил! — окончательно взъярился Копейкин. Савва подкатил к сердобольной женщине. — Давайте вас проконсультирую. По поводу имени для ребеночка. Женщина взглянула весело. — А чего голос такой загробный? Врать не стал. — Неприятно к людям приставать. — Так и не приставай! деньги нужны она авторитетно отрезала таким образом точно не заработаешь по профессии кто историк специализация по древней руси женщина хихикнула обычная реакция обывателя и спросила в тысячный наверное раз у него интересовались на хрена тебе это нужно раньше он пытался рассказывать про строгую красоту слова о законе и благодати И сейчас почти детективный сюжет повести о Петре и Февронии Муромских. Но взглянул в глуповатые ярко-синие глаза женщины и промолчал. Та посмотрела оценивающе. «Интеллигент, значит. Костюмчик тебе, кстати, идет. А звать как?» сава Она развеселилась. «Как ты сказал? Саван? Себе-то что такое имя дурацкое выбрал?» «Это родители выбирали». И не дурацкое. Означает старец или мудрец. Да, Савушка, с тобой не соскучишься. Хочешь, на работу к себе возьму? 200 косых в месяц. А что делать? Вечность продавать. Не понял. Бизнес, конечно, грязный. И морально непросто. Но чтобы в штат попасть, люди по пять лет ждут. А тебя возьму вне конкурса. У нас чокнутых много. Вдруг тоже приживешься. Когда муж больше года в параличе, уже не так и страшно, что помирает. А те, кто осуждают за жестокосердие, пусть попробуют сами, денно и ночно, без помощников, тягать, переворачивать, подмывать, кормить через трубочку, впихивать таблетки и с ангельским ликом сносить вечно дурное расположение духа. Супруг, честно сказать, и в здоровом состоянии был тот еще подарочек. Но семью кормил, подарки дарил, руку не поднимал. Потому Марьяна терпела. И даже когда паралитиком стал, в благодарность за все хорошее старалась не тиранить. Почти. Но уж после того, как призвали, наконец, страдальца на вечный покой, перед собой лицемерить не стала. Закрыла покойному глаза. Руки не дрожали. Переодела кофту. то, что муж в агонии обслюнявил, сначала отнесла в стиралку, но потом передумала и швырнула в мусор. Подошла к зеркалу, легонько подкрасила глаза, положила на губы сдержанный блеск. Хватанула рюмочку запоминного представленной души и без всякой дрожи в голосе пошла звонить, сообщать экстренным службам о прискорбном событии. Ритуальщиков беспокоить не стало. Говорят, стервятники на свежий труп сами слетаются. И хорошо. Пусть побольше понаедет. Последних распоряжений супруг в паралитической скуке на оставлял немало. Как и предупреждали знающие люди, первый похоронный агент явился через пятнадцать минут. Задолго до скорой. Толстый, шумный, настойчивый дядька сразу начал совать под нос эксклюзивный договор. Полный цикл услуг навязывать. Марьяна охолонила. — А вы мобильную связь в гроб предоставляете? — Чего? Муж велел, чтобы обязательно встроенные динамики. Телефон с усиленной батареей на 200 часов, и заряд должна держать минимум год. Бодряк хмыкнул. — А нафига? Раз дома, значит, всякое вскрытие будет. Там точно добьют. не останется у него технической возможности позвонить. — Нафига? Это не вам, а мне решать, — отрезала Марьяна. — И раз не можете оказать услугу, нечего тогда про полный цикл трепаться. Но толстяка не прогнала. Пусть остается. Конкуренцию создает. Очень быстро подтянулись и другие. Мадам в черном бархатном пиджаке с алой гвоздикой в петлице, трепетный тонкокосный дядечка с лицом школьного учителя, Гламурный молодой человек с наглым взором и помадой на губах куда ярче, чем у нее. Марьяна всех приветила. Отвела в мужнин кабинет. Велела вести себя тихо. Ждать. Сама пока что встретила докторов, полицию. Провела к смертному адру Отвечала машинально на вопросы представителей власти и ломала голову. Черное платье с длиной чуть выше колена. Это траур? или уже легкомыслие. Ей всего 54, она заслужила право немного побыть веселой вдовой, как воздаяние за годы скучной семейной жизни, ангельского терпения и аскезы. Когда спровадила докторов, полицейских и тело супруга, санитары выторговали тысячу рублей за дезодорацию и десять тысяч за макияж, отправилась в кабинет. Лица у агентов красные, виды взбудораженные, явно все это время ругались. Но драки вроде не устроили, мебель цела. Но хотя друг другу конкуренты, цены снижать отказались тоже дружно. Да еще причитают, мол, нельзя, чтобы транспорт у одних, а ресторан у вторых. Горланят в три глотки, каждый своим эксклюзивным договором размахивает. Только тихоня в костюмчике в общей склоке не участвует. «Тогда конкурс устрою», — решила Марьяна. «У кого из вас оркестр есть?» «У меня имеется. Духовой», — радостно отозвался толстяк. «Боже, какое дурновкусие!» — закатил глаза рафинированный. «Зачем вам этот пережиток прошлого?» — укорила дама в бархатном пиджаке. «Похоронная музыка несовместима с православным отпеванием». «Мне не духовой нужен, а чтобы скрипки», — вспомнила Марьяна. Супруг какой-то Эйр хотел. Это Бах, что ли, или Бетховен, точно не помню. Похоронщики примолкли, в недоумении уставились друг на друга. В наступившей тишине из дальнего угла гостиной донеслось. Бах. Эйр, она же Сюита номер три. Исполняет струнный оркестр. Скрипки, альты, виолончели, контрабас. Лучше 16 человек, но шестерых вполне хватит. Можно студентов консерватории позвать И стараться будут и возьмут недорого А этого, как его? Альбинони Вспомнила Марьяна еще одну мужнину волю Смогут? Для Альбинони, конечно, идеален орган Но есть прекрасные вариации, когда главную партию исполняет солистка Или габаист Без запинки оттарабанил культурный Прочие поглядели в его сторону с ненавистью «Цена вопроса», — спросила Марьяна. Студенты вечно голодные. Сдержанно, сообразно скорбному поводу улыбнулся скромник. «Тысяч за пятнадцать сговоримся». «А гроб с окошечком у тебя имеется в Прайсе?» — вспомнила еще одно пожелание супруга Марьяна. «Откуда у него взорвалась дама в бархате? Он из частной лавочки, только ящики, небось, деревянные. А у нас ассортимент, связи, государственная структура». «И вообще не видно, что ли? Лопух! С таким тело будете с утра до обеда ждать! На кладбище уже к ночи приедете!» — подхватил багровый толстяк. Но Марьяна только усмехнулась. «Баста, карапузики! Пусть лопух, зато стараться для меня будет!» Худосочные и неприспособленные к жизни не совсем в ее вкусе. Но после мужниных отекших и вялых пальцев на артистичные кисти похоронного агента она смотрела почти с вожделением. В нищете супруг не оставил, и торговаться за каждую рюшечку на гробе Марьяна не собиралась. Но культурный, нет бы воспользоваться моментом и впаривать самое дорогое из прайса, со смущением в голосе предложил. «Мой служебный долг — развести вас на максимум». «Но я хотел предупредить, цены в преискуранте завышены минимум втрое. Не связывайтесь с ритуальным агентством. Все услуги можно заказать самостоятельно. Автобус напрямую в транспортной компании. Гроб у производителя». Марьяна взглянула внимательно. «Твой-то интерес в чем? Хочешь от своего агентства сливачить? за комиссионные от гробопроизводителей?» «Нет-нет», — возмутился тот. «Я ничего ни от кого не получаю». «Просто перед вами неудобно. Такое горе мужа только что потеряли. А тут мы на вашей беде наживаться. Тебе-то что до моей беды?» «Ну, вы такая красивая и беззащитная женщина!» — смутился интеллигент. «Не могу я на вас бизнес делать, хотя обязан». «Да», — фыркнула она снисходительно. «Ты бизнес вряд ли сделаешь. Кто тебя в агенты-то взял?» «Первый заказ. Испытательный срок». Марьяна вырвала из его рук многостраничный прайс-лист, быстренько пролистала, наморщила нос. Хм, рытье могилы класса люкс 27 тысяч рублей? Это, конечно, сильно. Вот и я говорю, — подхватил он. Яму вырыть — это максимум тысяч пять. Требовать 27 подлый расчет на то, что вы от горя ничего соображать не будете. Не волнуйся. Я способность соображать не утратила, — заверила Марьяна. но по производителям бегать и копейки выгадывать у меня времени нет. Так что доставай договор или что там у тебя. Будем выбирать. Давай начнем с гроба. Муж хотел, чтобы обязательно красного дерева и ручки бронзовые. Такой в прейскуранте имеется? Набрала в итоге всякого разного по классу люкс на две странички. Костюмчик. От масштабности заказа он выглядел совсем растерянным. Подвел итог. «Два миллиона восемьсот тридцать две тысячи, и это ресторан еще пока не включен». «Ясный перец, помины на сто персон где-то во столько же встанут», — хохотнула Марьяна. «Я вынужден просить у вас авансом», — закраснялся скромник. «Всю сумму». «Ща». Муж свою будущую кончину обсуждал со странным мазохистским удовольствием, И уже давно велел Марьяне запастись наличными загодя, ибо оплату по карте похоронные агенты вряд ли примут, а бегать по банкам, когда в доме смерть, не с руки. Сумма, что казалось новичку огромной, вдову совсем не смутила. Всего-то три пачки по сто тысяч в каждой. Можно для ровного счета еще пару венков заказать. Но принести деньги не успела. Шла мимо своего будуара и встала. Это что ж за дела? Марьяна прекрасно помнила, сразу после кончины мужа, еще до того, как в доме явился первый похоронный агент, она светилище свое заперла и ключ бросила в карман домашних черно-траурных брючек. А сейчас дверь открыта, и замок, похоже, взломан. Через него идет огромная кривая царапина. Кто посмел? В квартире, конечно, много постороннего народа побывало. Скорая, полицейские, санитары... Но она, хотя старательно изображала вдову в прострации, бдила зорко, чтоб из гостиной, где мертвое тело, никто не выходил. И в коридор дверь туда оставалась открытой, постоянно поглядывала. Никого там не было. Агенты склочничали в мужнином кабинете и оттуда не высовывались. Или она пропустила? Ладно. Она вошла в спальню, отодвинула картину с Венерой Милоской, осмотрела сейф. вроде запертый цел достала ключ замок заботливо смазанный еще мужем приятно щелкнул и марьяна в изумлении застыла перед открытой дверцей в сейфе оказалось пусто ни денег ни украшений золотых вот значит как она вернулась к агенту интеллигенту сухо спросила тебя как зовут Сава сава Старожевский. — скажи мне сава «Вы когда в кабинете отношения выясняли, из него кто-то выходил?» Пауза. Он смутился. но «Ну нахмурилась Марьяна. «Дама. Дама в костюме. Куда ходила?» «Сказала, что... Э, поправить прическу». Мужчина встретил ее пронизывающий взгляды поспешно добавил. «Только я думаю, что она ходила не в туалет». «Почему?» когда спор из-за клиента из-за вас начался, остальные двое от души за заказ боролись, а эта, хотя вроде и орала громче всех, заключать с вами договор не собиралась. Вообще. Сава замолчал, взглянул испуганно из-под лобья. — С чего взял? — Давай не тяни, — поторопила Марьяна. — Ну, мне сразу показалось, по всему поведению — Она с другим резоном в вашу квартиру явилась. К двери несколько раз подходила, приоткрывала и в коридор выглядывала. А когда шум начался, потупился он. Я так понял, в момент, когда тело вашего супруга покойного выносили. Пробормотала про туалет и шныркнула прочь из комнаты. «Вон, почему я ее не видела!» — в азарте вскричала Марьяна. Сама тогда в подъезд выходила. Санитаров до лифта проводить... Супруга на прощание облобызать. Она, видать, и проскочила. А что случилось? Вдова в удивление отметила. Интеллигентская растерянность с похоронного агента разом слетела. Лицо увлеченное, почти решительное. Деньги из сейфа пропали. 5 миллионов. И вся ювелирка. «Так...» Та — протянул он нараспев, будто заправский следователь. Замок сломан. То-то и странно, что нет. Я ключом отперла. А вот дверь в комнату мою, похоже, вскрыли отмычкой или еще чем. Я в этом не разбираюсь. — Позволите взглянуть? — Смотри. Она, пожала плечами повела за собой. От великолепия ее будуара... золотой лепниной на потолке, антикварной двуспальной кроватью на витиеватых ножках и искрящейся хрусталем люстрой, скромник Сава аж зажмурился, но быстро взял себя в руки. Осмотрев входную дверь, он констатировал. — Замочек здесь символический, и отмычка, насколько понимаю, простейшая. — Спасибо, утешил, — огрызнулась Марьяна. — Но даже самый несложный сейф открыть гораздо сложнее. Он подошел деловитой походкой, оглядел и уверенно заявил. «Следов взлома нет. Здесь точно не отмычка. Использовали родной ключ. Ну или его дубликат. Вы ничего не теряли?» «Ну, мой всегда при мне», — продемонстрировала Марьяна. А дубликат взглянул он испытующе. Вдова поморщилась. — А про дубликат мой, милый сава я наверняка утверждать не могу, однако могу тебе сообщить, что у мужа имеется дочка от первого брака, очень ушлая, расчетливая особа. Он слепец ее агнцем считал, всячески в наш дом приваживал, хотя я и протестовала. — Может быть, дама в бархатном пиджаке на нее чем-то похожа? — вкратчего спросил сава Да ни черта она не похожа. Но Люська сама бы и не стала мараться. А вот асоциальную личность на грязную работу нанять для нее вообще не вопрос. Дама без принципов. Если женщина в бархатном пиджаке — исполнитель, мы и на заказчика легко выйдем. — Как? — У меня имеются четыре фотографии предполагаемой воровки, — похвастался Сава. — Две профиль, две анфас. Сделал тайна. Можно пробить по соответствующим базам. «Ты что ли детектив-любитель?» Насмешливо взглянула Марьяна. «Я историк. А в развитии событий, особенно в нашей стране, немало детективных загадок. Вот и поднаторил. У меня еще вот что есть». Он триумфально извлек из кармана и продемонстрировал целлофановый пакетик на застежке. Волос ее. Когда увидел, что странно себя ведет, с пола подобрал. На всякий случай. как возможный образец ДНК. «Да, сава ты крут!» — похвалила вдова. А дурачок, вместо того, чтобы пользоваться моментом, цену себе набивать, беззащитно улыбнулся. «Я не для крутости, а просто для собственного удовольствия за людьми наблюдаю, но прежде пригождалась только для мелочей всяких. Вычислить, например, где дочка сигареты прячет». Из-за дочки Марьяна расстроилась, но вида не подала. «Полицию вызывать не буду». Он опешил. 5 миллионов и золото преступникам отдать?» «А вдова снисходительно отозвалась. Не такой уж ты и внимательный. Я тебе что сказала? Дочка Мужнина та еще стервь. У меня давно подозрение имелось, что папаша ей ключ от моего сейфа вручил. Думаешь, я б в такой ситуации деньги там оставила? Но вы же сами сказали. Было пять миллионов». — Не миллионы, а бумага цветная. Специально заказывала фальшивки в хорошем качестве. А золото — копии и бижутерия. — Пойдем со мной, я тебе настоящий сейф покажу. «Зачем — Зачем? — закраснелся он. — Просто принесите деньги, я здесь подожду. Но вдова жарко облизнула губы. — Нет уж, Сава. Боюсь, я теперь одна раз в доме вор побывал. — Пойдем, будешь моей защитой. Из будуара через коридор прошли в мужнину спальню. Когда-то очень кобелиная, обшитая дубовыми панелями комната, давно превратилась в филиал комфортной больничной палаты. Бархатные портьеры сменили на эргономичные жалюзи, чучело совы, кабана и лисы, охотничий трофей супруга, обернули в пленку. Массивный диван заместила ортопедическая кровать с пультом управления. Кожаное кресло — инвалидная коляска постель еще хранила контуры мужниного тела терпка пахло на шатырем Когда благоверный начал кончаться марьяна честно пыталась привести его в чувство. Сава явно непривычный к местам где побывала смерть заробел совсем уж очевидно смех а не похоронный агент. чтобы разогнать торжественную и гнетущую атмосферу вдова плюхнулась в инвалидное кресло и Щелкнула кнопкой пульта, врубила «while my guitar gently whips», объяснив. Битлов муженек любил. — Встаньте, пожалуйста, — взмолился Сава. — Почему? — Плохая примета. Она отмахнулась. Ловко подцепила ноготком панель, что покрывала подлокотник. Объяснила. Ключ там лежит. Тот еще гопсек был. Уже еле дышал, богатство свои каждый день проверял. Поглядит на них, и будто сил прибавляется. Он же вроде парализованный был. Минимальная подвижность сохранялась. Руку мог приподнять, и два пальца работали. Поморщилась Марьяна. Ими ключи держал. Отпирала я, конечно. Она всунула ладонь в узкое пространство, заворчала. Черт, опять, видно, за обшивку завалился. Знаешь, какой однажды скандал устроил? И воровка я, и ограбила его. а ключик маленький, плоский, просто в щелку юркнул. Марьяна продолжала безуспешно искать. Савва все больше хмурился. Наконец женщина с растерянным видом вытащила из полости руку и прошептала. — Нету. — Но как? — Кто мог? — Ваш муж, возможно, перепрятал. — Э! — Чисто физически у него такая возможность имелась? Ну, он своими крюками ключ всегда доставал. Но только ведь два пальца и то с ограниченной подвижностью. Часто ронял, злился. Как спрятать-то мог? Он оставался один в комнате? Марьяна отозвалась со злобой. Когда он там оставался? Вертелась с ним круглые сутки. Ни на шаг от себя не отпускал. Если не дрых, даже в туалете меня контролировал. — Но вы же иногда спали? — Здесь, при нем... Она злобно пнула еврораскладушку, что стояла подле постели. От каждого кашля вскакивала. То одно ему подай, то другое. — В какой-то промежуток времени вы от усталости могли заснуть крепко, — возразил Сава. — на хрена ему от меня ключ прятать? В чем смысл? Есть свидетельство о браке, завещание. Я все равно его наследница, основная. Дочке он только дом на Кипре отписал. — Значит, тогда ключ не нужен, — «Можно просто вызвать специалиста и сейф вскрыть». «Нет, нельзя!» — взвизгнула она. «Почему?» «Да потому что в завещании про сейф ни слова. Так я забрала, и все мое шито-крыто. А эти слесари, небось, будут акт составлять и содержимое описывать. А по закону дочка тоже наследница. С ней что ли делить?» Сава поглядел на нее брезгливо, и Марьяна совсем уж разозлилась. «Думаешь, не заслужила? Легко мне было?» Больше года бревном лежал. Ни поссать, ни посрать, ни перевернуться сам не мог. «Можно я осмотрю кресло?» — коротко попросил сава «Нет там ничего!» — в отчаянии выкрикнула она. «Я все обшарила». «Вы на взводе, после стресса!» — сказал он участливо. «Позвольте, я взгляну сам». Сава присел на корточки, ощупал своими музыкальными пальцами подлокотник, достал телефон, включил фонарик... Внимательно оглядел полость и вдруг попросил. «Пилочка есть для ногтей? Ну или ножик маленький?» «Нашли?» — просияла Марьяна. «Тут какой-то конверт, приклеен на скотч». «Да ладно! Где?» Она подскочила и аккуратничать не стала. Схватила, рванула. Вытащила фотографию и охнула. Сава бесцеремонно разглядывал снимок из-за ее спины. В расслабленном тропическом интерьере на фоне океана и пальм двое. Марьяна в облегающем платье и худощавый черноволосый латинос в льняном белом пиджаке. Стоят рядышком, позируют. — Кто это? — потребовал он ответа. — Рауль, — прошептала Марьяна. — Саксофонист, с круизного лайнера. Муж считал, что у нас с ним что-то было. хотя мы оба просто любили танго. Познакомились на капитанском вечере, танцевали несколько раз. Потом здоровались, конечно. Несколько раз ужинали за одним столом. Супруг всегда присутствовал. Он и сфотографировал нас. А круиз долгий был. Невинным тоном поинтересовался похоронный агент. Две. Две недели. Она неожиданно разрыдалась. Сава не утешал. Подошел к окну. Осмотрел массивный дубовый шкаф. Заглянул в прилегающий к комнате туалет. Марьяна, продолжая всхлипывать, в мелкие клочки разорвала фотографию. Выкрикнула истерически. «Скотина!» Как он достал меня ревностью своей. Даже сейчас уже дохло, и все равно напомнить надо. Подгадить. «Сука!» Я вспомнила. Дня три назад жарко ему видеть ли стало. Кондиционер, майка легкая, все не то. Потребовал окно открыть на полную. Подкатился и дышал, а меня на кухню погнал за водой со льдом. Видно, и выкинул ключ в тот момент. Теперь все. Не найдешь. Савва нахмурился. Нерешительно спросил. «А ваш покойный супруг... Вообще склонен был к спонтанным поступкам. — К спонтанным? — нервно выкрикнула она. — Издеваешься? У него все по полкам, органайзеры, планы. А во время своего недуга он сохранял рациональность? Крыша у него, конечно, ехала, инсульты обширны. Но счета с купердяй по-прежнему проверял. Слюнями все зальет и блеет. Как может пачка влажных салфеток стоить 500 рублей? — «А она может?» — простодушно спросил Сава «В азбуке вкуса и за тысячу бывает!» — запальчиво отозвалась Марьяна. Но почему-то покраснела. «Что вообще в сейфе?» — перевел разговор похоронный агент. «Его коллекция. Он эксклюзивные охотничьи ножи собирал. Очень дорогая. Ну и денег сколько-то. Миллионов пятнадцать, наверное. В завещании это не включено?» Нет. — Нотариусу я уже звонила еще до того, как вы все явились. Последнюю волю муж не менял, распоряжение только про недвижимость, про сейф ни слова. — Тогда зачем ему выкидывать на улицу ключ? — задумчиво спросил Сава. — Мне досадить, чтоб не наслаждалась, когда он сдохнет, а за деньги билась. Я-то с ним пусть-пусть, вась-вась, хотя могла б на сиделку скинуть, но такая сволочь разве будет благодарной? «Обязательно хоть раз в неделю доскажет, что, ждешь, не дождешься, когда я помру?» «Или требовал еду его пробовать? Боялся, что отравлю». «Он засек вас с Раулем?» «Ничего он не видел», — отозвалась она запальчиво. Запунцовелась, но твердо повторила. «Обычный корабельный флирт. Муженек тоже официанток щупал, дай бог». И вдруг напустилась на Саву. «Что вы-то тут все разглядываете, щупаете?» — Мне кажется, — задумчиво произнес похоронный агент, — никуда ваш муж ключ не выкидывал и в другое место в квартире перепрятать не мог. Даже если вы крепко заснули, коляска инвалидная в дверной проем все равно не пройдет. — Да, точно. — Значит, ключ здесь, в этой комнате. — Но зачем ему надо это? — всплеснула руками Марьяна. Савва взглянул внимательно. «Он, сколько, вы сказали, парализован был?» «Почти четырнадцать месяцев, но при чем здесь это?» «Вы наверняка устали за ним ухаживать, покрикивали, может быть, зло срывали. Ну, я старалась, конечно, себя в руках держать, но иногда нервы сдавали, это правда. А когда супруг был здоров, не имелось у вас привычки посмеиваться над ним?» — Да это он, наоборот, вечно до меня докапывался. Типа сам элит, а я так дворняшка. И книжки не те читаю, и фильмы неправильные смотрю, не так одеваюсь, не так крашусь, все не так. Савва кивнул и снова зашагал по комнате. Он не спешил, останавливался, морщил задумчиво лоб. Марьяна больше не препятствовала, ждала, смотрела с надеждой. На подоконнике похоронный агент обнаружил упаковку одноразовых перчаток и спросил. — Это зачем? — Мне ему задницу, что ли, голыми руками было вытирать? Под кипой перчаток пестрел корешок книжной обложки. сава заинтересовался. — Чье? — Мое, Марьяна смутилась. — Я взгляну? — Ну, это я так. Чисто время убить. На обложке мускулистый красавец и скромная юница. Похоронный агент раскрыл любовный роман на середине, с выражением зачитал. Его чувственные губы, квадратная челюсть, сумасшедшие кубики бицепсов, трицепсов и остальных мужских мышц просто сводили ее с ума. Он не удержался и хихикнул. Марьяна зло сказала. И он тоже... издевался. — Вам не очень дорогая эта книга. Позволите ее потрепать, — попросил саба Да хоть в окно кидайте, — фыркнула она и добавила со значением. — При нем-то да, только читать. А теперь другие возможности имеются. В реале, более интересные. Савва ее реплику оставил без внимания. Перетряхнул книгу, заглянул под корешок. Слегка надорвал обложку. Никакого тайника не обнаружил, но задора не утратил. Пробормотал. «Он, значит, себя элитой считал. Мужчина — кормилец. Оказался полностью в вашей власти. Думаю, это тяжело. Лучше спросите, каково мне было?» Он отозвался с сочувствием. «Догадываюсь. Марьяна, скажите...» «Что самое неприятное, когда за лежачим ухаживаешь?» «Подгузник менять», — поморщилась она. «А где вы хранили их?» «Тут, в ящике». Женщина показала на выдвижную часть книжного шкафа. «Мебель дорогая, темного дерева». сава словно между делом спросил. «Что раньше тут держали?» «Ну, это мужнин был. Всякая мелочь. Карты игральные, нарды, бинокль». — Понятно. Он сел в инвалидное кресло, легко разобрался с управлением, подкатил к шкафу и спросил. — Технически, ваш муж мог его выдвинуть? — Думаю, да. — Давайте вместе осмотрим, — позвал он. Выдвинули ящик, тщательно перебрали все оставшиеся подгузники, заглянули в проемы и щели. Пусто. все равно, что на дне морском искать, в отчаянии вздохнула Марьяна. — И не скажите. Он не спрятать хотел, а какое-то послание вам оставить, символическое. Мы просто пока не можем понять, какое. — Естественно, вы не понимаете, — сказала она язвительно. Он, конечно, после инсульта с придурьью стал, но не настолько тупой, чтобы ключ от сейфа в подгузники пихать. — Хорошо, — легко согласился сава — О чем ваш муж больше всего переживал, когда оказался заперт в комнате? — Что путешествовать больше не может, — вздохнула Марьяна. Все мечтал хоть куда-то, хоть как. Думали за границу выбраться в безбарьерную среду, но тут ковид как назло. — А когда путешествовали, сувениры из поездок привозили? — А то в гостиной целый шкаф. — А в этой комнате ничего нет. — Фотки только. — Во втором ящике Она достала один из альбомов Пролистала Показала пустую страничку Отсюда и взял Тут мы с Раулем были В ящике только альбомы? Господи, да смотри сам Сыщик, блин, доморощенный Тычется то туда, то сюда Могу уйти? Куда ты пойдешь? Если я даже за гроб заплатить не могу Савва осторожно извлек альбомы Просматривать не стал. Разместил кипой на полу и спросил. — А что за шкатулка здесь? — Так, разная дрянь. — Я открою? — Да, пожалуйста. Похоронный агент снова уселся в инвалидное кресло. Положил на колени древний, чуть ли не девятнадцатого века, ящичек с резной крышкой и извлек из него зеркальные солнечные очки. Ветхие. Все в царапинах. Марьяна прокомментировала. — Это его первые, импортные. У спекулянтов покупал за какие-то бешеные советские деньги. Еще когда в институте учился. — Символы эпохи, значит, хранил. — Чего? — А это? Савва взвесил в руках самодельные, потемневшие от времени, портсигар. — От деда его рухлядь. Тот, что ли политзаключенным был... Сам сделал в каком-то гулаге. Следом сава извлек тоже старенький, исцарапанный стеклянный шар. Внутри Эйфелева башня, елочка. Встряхнешь, белые хлопья кружатся, словно снежинки. Лицо Марьяны разгладилось. Это я ему подарила. В первой нашей поездке. В Париж. Давно было, еще при динозаврах, в девяносто восьмом. Мы только поженились, а тут кризис. У мужа все сбережения в ГКО заморозились. Бизнес подвис. Но я все равно упросила, хоть в двух звездах. Он упрямился, но поехал. И весело получилось. Хотя реально копейки считали. Вина дешевого купим, багет горячий. Пьем и целуемся. А этот шарик дурацкий он на Монмартре увидел. Все разглядывал, переворачивал. Снег туда-сюда гонял. Так понравилось ему. Но не купил. Целых сто франков. Дорого казалось. Но я в день отъезда пораньше встала, сгоняла, за свои карманные взяла и уже в самолете ему вручила. Довольный был. — А этот шарик разбирается? — подобрался сава Только попробуй, — побагровела Марьяна. — Хватит уже мне тут все ломать. Но он резко дернул верхнюю часть. Снежинки разлетелись по комнате. Вдова вскрикнула, а на плиточный пол с громким звоном выпал ключ. — Боже! Тот самый! От сейфа! — завопила вдова. сава вернулся домой за полночь, но обе его девочки не спали. Леночка встретила в коридоре, лицо суровое. Металлическим голосом спросила — «Тебе сразу чемоданчик собрать или попробуешь оправдаться?» «Не в чем не оправдываться. Был на работе, сложный клиент. Только что закончили». Она подошла поближе, повела носом, скривилась. «Антонио Бандерас! Электрик Седакшн! Мускус и Пачули! Боже, какая пошлость!» «Я бы на твоём месте радовался!» Не самый плохой запах, учитывая специфику моей работы. Лена приблизилась, встала на цыпочки, взяла его за подбородок и зловеще сказала. «Румяненький. Глаза масляные. Кто там у тебя скончался?» «Муж». «Ясно. Клиентка, значит, вдова. Как в анекдоте, время проводил медленно и печально?» «Фу, Лена!» Дочка тоже выскочила в коридор. Увидела отца в костюме, при черном галстуке и начала ржать. «Ой, пап, ты самый элегантный в мире похоронный агент, и лицо у тебя впервые, как у успешного человека!» Она покосилась на мать и злорадно добавила. «Зря ты его тиранишь. Он сам от тебя уйдет, злыдня!» «Что вы опять не поделили?» — вздохнул Сава. По химии двойку принесла, умирающим голосом доложила жена. «Еще смеет пять тысяч у меня клянчить!» — Зачем тебе деньги? — обернулся он к дочери. — На кофточку. Со стразиками. сава достал из внутреннего кармана внушительную пачку. Всю сдачу, почти сто восемьдесят тысяч, что счастливая вдова вручила ему на чай. — Ох, ничего себе! — суровая Леночкина лицо мигом разгладилась. Он протянул две купюры валюшки На, наряжайся. Еще десять тысяч взял себе. На книги. Остальное отдал жене. — Держи. — Как ты там говорила? Всех нас кормишь, а мы за твой счет живем. — сава Леночка глядела со страхом. — Что ты правда сделал с этой вдовой? Он сдержанно улыбнулся. Да ничего особенного. Просто примирил ее с вечностью.